Глава десятая. Вивьен Уокер Мойс. Индиан Маунт, Миссисипи. Апрель 2013. Проснувшись, я обнаружила, что лежу поперек кровати, и на мне надета та же одежда, в которой я была накануне вечером. Сейчас, однако, было уже утро, и яркий солнечный свет, пробивавшийся между незадернутыми шторами, бил мне прямо в лицо. В висках пульсировала боль, и я поняла, что свалилась с ног от усталости, не успев даже принять таблетку. Выбранив себя в полголоса за то, что накануне я не задернула шторы и не опустила жалюзи, я отвернулась от света и закрыла глаза. Я почти задремала снова, когда меня как молния поразила мысль окло. Я представила, как девочка просыпается одна в чужом доме и никак не может понять, где она и как здесь очутилась. Одного этого хватило, чтобы я вскочила с постели, как ошпаренная. Запутавшись в простыне, я налетела на туалетный столик и едва не упала. Но сумела удержать равновесие. Распахнув дверь, я выскочила в коридор, в самой середине которого располагалась ведущая вниз главная лестница. Всего в коридор выходили двери трех спален. Еще одна дверь вела на чердак. За пятой дверью находился короткий лестничный пролет и так называемый верхний коридор, куда выходили двери еще двух спален. В конце этого второго коридора располагалась черная лестница, по которой можно было спуститься в кухню. Ближайшая к моей комнате дверь гостевой спальни куда накануне вечером я поместила кло, была распахнута настежь. Внутри я увидела только неубранную постель, возле которой стояла раскрытая дорожная сумка. Ее содержимое было в беспорядке разбросано по полу, по спинкам стульев и кресел, словно здесь промчался маленький смерч. Я заглянула за дверь, чтобы убедиться, что девочка от меня не прячется. «Кло?» Позвала я на всякий случай, хотя мне было уже ясно, что в комнате никого нет. Заглянув в пустующую третью спальню, я поднялась по ступенькам, ведущим в верхний коридор. Там я ненадолго задержалась на пороге хозяйской спальни. Центральное место в ней занимала огромная черная кровать на четырех столбиках, по сравнению с которой прочая мебель была почти незаметна. Никто из моих родственников не знал точно, что старше – кровать или сам дом. Когда-то меня это очень интересовало, но я уже давно перестала задавать себе этот вопрос. Гости часто спрашивали, почему хозяйская спальня находится фактически в боковом крыле дома. И мне каждый раз приходилось объяснять, что по первоначальному замыслу эта часть дома и была главной и что не случайно оба окна хозяйской спальни выходят прямиком на обсаженную дубами аллею, которая ведет к парадному входу. В наших краях считается, что хозяин и хозяйка должны жить в комнате с видом на подъездную дорогу, чтобы точно знать, кто приехал и когда пора спускаться, чтобы поприветствовать гостей. Впрочем, в случае с моей семьей подобное расположение хозяйской спальни Откуда легко было попасть на черную лестницу, давала владельцам усадьбы отличную возможность уклониться от нежелательной встречи. Старинная кровать была аккуратно заправлена. На коврике перед ней стояли домашние тапочки, те самые, в которых вчера вечером ходила Кэрол Лин. Старинные часы на каминной полке начали громко вызванивать время и я с удивлением увидела, что стрелки показывают 9 часов. Со слов Томи, я знала, что Кора обычно приходит в дом незадолго до полудня, чтобы помочь моей матери одеться и приготовить ей завтрак. Что касалось Кло, то в дни, когда ей не надо было идти в школу, она никогда не вставала раньше часа дня. Даже если учесть смену часовых поясов, Девочка ни при каких обстоятельствах не должна была проснуться так рано, или это было уже не кло. Кэрол Позвала я, быстро шагая к ванной комнате, которую пристроили к хозяйской спальне, примерно через год после того, как моя мать вернулась домой в последний раз, и Бутси уступила спальню ей. Мне тогда было шестнадцать, и поначалу я решила, что бабушка поступила так, потому что ей хотелось как-то отблагодарить свою дочь за то, что она все-таки вернулась. Возможно, Ботти даже думала, что это заставит Кэрол Лин остаться насовсем. Не знаю, как отнеслась к этой попытке подкупа моя мать, но в моих отношениях с бабушкой сразу наметилась трещина, которая стремительно расширялась, пока не превратилась в пропасть, преодолеть которую я так и не смогла. В ванной накрытом пластиковом туалетном столике возле раковины я увидела разложенные в идеальном порядке гребни и щетки для волос с серебряными накладками, тюбики с помадой и тушью, коробочки с компакт-пудрой разных оттенков, несколько кремов, бутылку косметической основы и флакон росы юности. Флакон был матового стекла, и от этого темно-коричневая жидкость внутри. Казалось, густой, как масло, хотя на самом деле это были обычные, пусть и достаточно дорогие, духи. Когда-то Бутси очень любила этот запах, а королнин напротив, терпеть его не могла. И я задумалась, что заставила мою мать поставить росу юности на свой туалетный столик. Несмотря на растущее беспокойство по поводу того, куда могли подеваться моя мать и Кло, Я не удержалась, чтобы еще раз не оглядеть спальню, которая пребывала почти в идеальном порядке, что было как минимум странно. Так Эролин, которую я помнила, была неорганизованной и неряшлива, а в ее голове всегда роилось столько фантастических, далеко идущих планов и проектов, что она почти не обращала внимания на то, что творилось у нее под носом. Впрочем, ни один из своих грандиозных планов мать осуществить так и не смогла, поскольку постоянно перепрыгивала от одной идеи к другой, подобно беспечной бабочке на лугу, которая, едва присев на один цветок, тут же перепархивает к другому. Беспорядочное вихреобразное движение, в котором Кэрол Линн пребывала практически постоянно, подпитывалась самыми разными химическими стимуляторами и алкоголем, что также не способствовало повышенной концентрации внимания. Так что, если продолжить сравнение с бабочкой, то, можно сказать, постоянно паря высоко в Поднебесье, Кэрол Лин опускалась на грешную землю крайне редко, а если испускалась, то почти ничего не замечала вокруг. Так В те непродолжительные периоды, когда она жила в усадьбе, я тогда была совсем маленькой, ее спальня напоминала скорее комнату Кло в калифорнийском особняке отца, чем кусочек приглаженного, аккуратного, тщательно упорядоченного мира Будси. Выйдя из спальни, я захлопнула за собой дверь и быстрым шагом направилась к черной лестнице, ведущей в кухню. Внизу я сразу увидела сложенный листок бумаги, лежавший на столе рядом с раковиной для мытья посуды. Это была записка о Томи. В ней брат сообщал мне номер своего мобильного и просил позвонить. Машинально я сунула руку в задний карман джинсов и только потом вспомнила, что так и не удосужилась зарядить аппарат. Досадно, черт! В первую минуту я даже сделала движение к двери, собираясь подняться наверх, чтобы поставить мобильник на зарядку, а заодно принять таблетку, поскольку в висках у меня снова начинала пульсировать боль. Но почти сразу я вспомнила о Кэрол Лин и Кло. «Если эти двое сейчас вместе, ничего хорошего из этого не выйдет», — подумала я. «А значит, с таблеткой придется обождать». Сунув записку в карман, я вышла через кухонную дверь на задний двор и направилась в сад, почти не обращая внимания на заполнившую грядки и клумбы траву, которая, казалось, стала со вчерашнего дня еще выше и гуще. Земля после дождя по-прежнему была влажной, но луж почти не было, а те, что еще оставались, были неглубокие. Почти не намочив ног, Я за пару минут добралась до упавшего кипариса и увидела, что кто-то прорыл вокруг ямы довольно глубокие дренажные канавы, отводившие воду в сторону. Должно быть, это сделали криминалисты, разыскивавшие следы и улики. Или оставшиеся в земле мелкие кости. Сам скелет уже увезли, но три предупредил меня, что работа еще не закончена и что сегодня в яме снова будут работать специалисты. Я понимала, что полиции, вероятно, крайне важно не пропустить ни одной мелочи, ни одной улики, но все равно присутствие посторонних так близко от дома меня нервировало. Кроме того, мне было не слишком приятно смотреть на ущерб, который причинили нашему заднему двору как действия полиции, так и разгулявшаяся третьего дня стихия. И если бы не гроза, кипарис бы не упал, а кости неизвестной женщины спокойно лежали бы в земле до тех пор, пока не обратились в прах. На самом деле, дело, конечно, было не в том, что наш задний двор превратился то ли в место преступления, то ли в площадку, где идут археологические раскопки. Просто картина разрушения и хаоса, которую я наблюдала, слишком напоминала мне мою собственную жизнь». Привычные вещи исчезли, вокруг полно посторонних, а события идут совсем не так, как ожидаешь. Кому такое понравится? Я уже собиралась вернуться в дом, как вдруг услышала знакомые голоса. Они раздавались где-то возле бывшего хлопкового сарая, и я, развернувшись, двинулась на звук. Звон миллионов цикат наплывал на меня знойными волнами, Солнце пульсировало точь-в точь, как музыка в нашем старом радиоприемнике, когда красный волосок настройки заедал между станциями. Потом с моих глаз словно пелена упала, и я увидела, что желтая лента, ограждавшая яму, порвана, а рядом со сдвинутым в сторону брезентом, держась за руки и попирая босыми ногами жирную плодородную землю, стоят моя мать и кло. Как ни странно, черные волосы моей падчерицы, которые обычно торчали во все стороны непослушными кудряшками, особенно если никто не брал на себя труд с самого утра расчесывать их как следует, были не только аккуратнейшим образом собраны в хвост, но и подвязаны ярко-красным платком, очень похожим на тот, который я видела на своей матери. Несколько мгновений я молча разглядывала обеих, жадно хватая ртом воздух и чувствуя где-то внутри легкую горечь от того, что меня предали. Уж больно легко и быстро эти двое нашли друг друга. Это было непонятно и немного обидно. Можно было подумать, что я им совершенно не нужна. Что Кэроллин нет до меня дело, это-то как раз было понятно. Но Кло... Кло! В тревоге крикнула я, заметив, что две фигуры передо мной начинают раскачиваться из стороны в сторону и вот-вот сорвутся в яму. Должно быть, жара и главная боль сыграли со мной злую шутку, поскольку уже в следующее мгновение я убедилась, что Кэрол, Вин и Кло по-прежнему стоят неподвижно, и никто никуда не падает. С силой прижав пальцы к вискам, чтобы хоть немного обуздать боль, Я спросила как можно спокойнее. «Что вы здесь делаете? Или вы не знаете, для чего нужна желтая полицейская лента?» Кло обернулась. За ночь черный карандаш-подводка у нее под глазами окончательно размазался, что в сочетании с черной майкой придавало ее коже мертвенный, пепельно-серый оттенок. Тем не менее, ее мордашка выглядела несколько приветливее, чем накануне и это меня слегка утешило. «Какой-то мужик, которого звать Томми, приготовил нам завтрак, а потом сказал, что в этой яме нашли настоящий скелет», — сообщила Кло. «Я в курсе», — кивнула я, мысленно проклиная брата. Когда накануне вечером мы вернулись, он и мать уже спали, но я надеялась, что утром успею предупредить его насчет девочки. «А я ничего такого не знала», — величественно сообщила Кэрол Нин, качая головой. «Надо расспросить Бутси. Может быть, ей что-нибудь известно?» Я почувствовала, как мозги у меня в голове створаживаются, как подогретое молоко. «Но ведь Бутси...» Я вовремя прикусила язык, вспомнив слова Томми. «Мама живет в своем собственном маленьком мирке» который с каждым днем будет становиться все меньше. «Но ведь ботси здесь нет!» Сказала я несколько более отрывисто, чем собиралась, и добавила спеша перевести разговор на что-нибудь нейтральное. «Вы обе должны отойти за полицейское ограждение. Сегодня утром сюда собирался приехать шериф, и я не хочу, чтобы он застал вас там, где посторонним находиться не полагается». К моему огромному облегчению... Каролин послушно попятилась от края ямы. Сделав таким образом несколько шагов, она развернулась и подошла ко мне. С протяжным театральным вздохом Кло проделала то же самое, хотя и гораздо медленнее. Как только обе вышли из-за ограждения, я наклонилась к земле и, подобрав концы разорванные ленты, связала их узлом. Оставалось надеяться, что шериф ничего не заметит. Кэрол Лин тем временем взяла кло за руку и повела по направлению к саду, говоря на ходу. «Тебе непременно нужно познакомиться с Бутси. Я уверена, она подберет тебе какую-нибудь другую одежду. Молодая девушка должна одеваться поярче. Быть может, после обеда мы трое поедем в город, в универмаг Хемлин, и купим тебе подходящую косметику. Я думаю, тебе больше подойдут естественные цвета». Я уже собиралась сказать, что на одежду, которая продается в Хемлине, Кло даже не взглянет, не говоря о том, чтобы ее носить, и что мне запрещалось пользоваться косметикой, если не считать гигиенической помады и лосьона от загара, пока мне не стукнуло четырнадцать. Накануне моего дня рождения будьте сама отвезла меня в универмаг, где был отдел косметики Мерли Норман. Это и был ее подарок. В ящике моего ночного столика в спальне до сих пор хранилась коробочка близко для губ. Я очень долго им не пользовалась, думая, что накрашу губы, когда вернется мама. Но она все не возвращалась, а когда наконец вернулась, мне уже не хотелось посвящать Кэрол Лин в один из так называемых «Обрядов взросления». «Какой смысл?» — думала я если до сих пор я переходила из одной возрастной категории в другую без ее участия. Перед глазами у меня запрыгали черные мушки, верный признак подступающей мигрени. «Будьте, больше нет!» — выкрикнула я и сразу почувствовала жгучий стыд, но было уже поздно. Каролин и Кло удивленно уставились на меня. Потом мать слегка выпрямилась и расправила плечи. «Ступай к себе в комнату, Вивьен Ли, сейчас же! Я запрещаю тебе разговаривать со взрослыми таким тоном!» При этих словах брови Клоу подскочили аж до самых волос. Я набрала в грудь побольше воздуха, потом медленно выдохнула, одновременно считая про себя от 20 до 0. Я, правда, была не особенно уверена, что этот прием сработает, и его рекомендовал мне психоаналитик, у которого я побывала всего один раз. После того, как он заявил, что не считает медикаментозное лечение целесообразным, я ушла и больше не возвращалась. «Кэролин», — начала я, стараясь говорить как можно медленнее и как можно спокойнее. «Не ли ты вспомнила, что у тебя есть дочь? Кроме того, — Если ты не в курсе, я уже слишком взрослая, чтобы ты могла отослать меня в комнату. Ее взгляд скользнул по моему лицу, и если бы в эти минуты моя голова не раскалывалась от боли, я, клянусь, чем хотите, почувствовала бы и стыд, и сожаление. Впрочем, уже через пару мгновений я вспомнила, что передо мной стоит практически чужая, посторонняя женщина, которую я совершенно не знаю и которая не помнит и не знает меня. Взрослая женщина не стала бы так разговаривать с матерью. Раздался позади меня мужской голос, и я резко обернулась. Томми... Ну, конечно, это был он. Тем более с больной матерью, — добавил брат, чуть понизив голос, и его голубые глаза стали жестче. «И особенно, если тебя может услышать юная, впечатлительная особа», — и он кивком показал на Кло. Я едва не рассмеялась, подумав о том, что юная Кло могла бы научить Томми таким словам, каких он в жизни не слышал, и что впечатлительности в ней было не больше, чем в старом диване. Конечно, если бы перед ней вдруг оказался Джастин Бибер или... Мэрилин Мэнсон дело другое, но Томи не был ни тем, ни другим, а уж я тем более. Нет, такие слова, как впечатлительность, последовательность и рациональное восприятие, нельзя было применить по отношению к Кло ни при каких обстоятельствах. Покачав головой, я Стила и сжала виски. Они зашли за желтую ленту, а шериф может подъехать каждую минуту. Я не хотела, но они не оставили мне выбора. Выражение лица Томми не изменилось, и я смутилась еще больше. Опустив взгляд, я увидела, что он держит в руках круглую коробку. Ее ручка, сделанная из толстого золотого шнура, облезла и порвалась. И теперь лежала на крышке, напоминая дохлого червя. «Что это у тебя?» Томи протянул коробку мне. Я так и не дождался твоего звонка и решил сам принести тебе эту штуку. В ней дядя Эммит хранил запасные части к часам. Старый картон, из которого была сделана коробка, был сухим и шершавым на ощупь, как любимое слегка пыльное одеяло. Держа ее в руках, я невольно вспомнила старого седого джентльмена, очень доброго и внимательного. Который заменил нам деда. Когда-то мы с Томи его обожали. Карманы дяди Эмита всегда были полны сладостей. К тому же, он очень ловко вытаскивал десятицентовики из наших носов и ушей. И всегда разрешал оставить монетки у себя. Если дядя Эмит не работал в полях, значит, он трудился в своей мастерской в городе. А мы были тут, как тут. Пока я играла с блестящими шестеренками и непослушными пружинками, Томми внимательно следил за тем, что делает дядя, и иногда даже помогал ему или подавал инструменты. Именно от него мой брат узнал, как устроены механизмы настенных и наручных часов, будильников и ходиков. Как и каждый, кто пережил Великую депрессию, дядя Эммет никогда ничего не выбрасывал. Поэтому детали от часов, которые уже ни на что не годились, отправлялись прямиком в старую шляпную картонку. Дядя Свято верил, что когда-нибудь они пригодятся. В детстве я считала шляпную картонку своей волшебной шкатулкой, в которой можно было порой отыскать самые поразительные вещи. Старинные броши с выпавшими камнями, одиночные клипсы и серьги, Такие тяжелые, что они оттягивали мое детское ухо. Зубастые шестеренки и плоские часовые циферблаты, выглядевшие без стрелок довольно странно. Они напоминали мне человеческие лица и вдохновляли меня сочинять о них занимательные истории, в которых непременно фигурировали часы «Мастер-часовщик» или «Бог-время». Иногда, впрочем, циферблаты шли на изготовление изысканных ожерелий или королевских корон, которые я мастерила, незаметно похищая оставленный на стуле платок Матильды или один из маминых головных обручей, которые во множестве висели на зеркале трильяжа. «Где ты ее нашел?» – спросила я. Должно быть, в свое время дядя Эмит спрятал коробку под застреху хлопкового сарая. В тот самый угол, который разворотил упавший кипарис. Думаю, он ее именно спрятал. И спрятал неплохо, поскольку с тех пор, как дядя умер, она ни разу мне не попадалась. Я был бы очень признателен, если бы ты ее разобрала и переписала все, что там лежит. Я дам тебе несколько пластиковых пакетиков, чтобы ты могла разложить по ним детали. Он слегка пожал плечами. Возможно, дядя Эммит был прав, и там действительно найдется что-то, что может мне пригодиться. Но пока эти железяки свалены в одну кучу, там просто невозможно ничего найти. И Томми засунул руки в передние карманы джинсов, как он делал всегда, когда его что-то беспокоило, но ему не хотелось этого показывать. Первым моим побуждением было сказать ему «Нет, я не собираюсь этим заниматься». И единственное, чего мне по-настоящему хочется, это сесть вместе с склона ближайший рейс до Калифорнии и улететь отсюда как можно скорее, лишь бы не видеть мать и не злиться на женщину, которой она когда-то была. Это, без сомнения, был самый очевидный, самый легкий и самый простой путь. Но в том, как старательно Томми пытался не смотреть на меня, было столько затаённой надежды, что мне не хватило мужества принять это решение. Как сказал Трип, ты бросила и его тоже. «Да, конечно», — услышала я свой собственный голос, который звучал просто на удивление приветливо и дружелюбно. «Давай сюда свои пакетики, я все сделаю, а Кло мне поможет. Правда, Кло?» «Сейчас нам все равно нечем заняться, и мы...» Я не договорила, увидев две фигуры, которые двигались к нам от дома. Это были Трип и еще один мужчина лет пятидесяти на вид. Коренастый, грозный, одышливый. Одет он был в полицейскую форму и Стетсон с такими широкими полями, что во время дождя на его выпирающий живот, несомненно, не попадало ни одной капли. Когда полицейский приблизился, я разглядела молочно-белую, казавшуюся прозрачной кожу, почти сплошь покрытую веснушками размером чуть меньше чайного блюдечка. На нем были солнечные очки-капельки, но я догадывалась, что глаза у него светло-голубые, а волосы под шляпой светлые, как пух на утенке. Человеку с такой кожей и с такими волосами Несомненно, приходилось не сладко на миссисипском солнце, да и на любом солнце, наверное. Нет, этот человек не был альбиносом, но я все равно подумала, что ему было бы лучше поселиться где-нибудь на севере. Три и кивнули друг другу в знак приветствия, а я скорее почувствовала, чем увидела, что клон невольно пятится, стараясь оказаться как можно дальше от моего бывшего одноклассника. Похоже, вчера Трип ее изрядно напугал. Хотя, возможно, дело было не только в этом. Обернувшись, чтобы как-то подбодрить девочку, я увидела, что Кэрол Лин ведет клок садовой калитки. На ходу обе оживленно размахивали руками, словно младенцы, увлеченные, играющие в песочнице. Их и ноги глубоко увязали во влажной глине и издавали громкий чавкающий звук. «Интересно», — подумалось мне, — как моя мать относится к запустению воцарившемуся в саду после смерти Бутси. Я не исключала, что картина хаоса, которая открывалась ее взгляду по десятку раз в день, каждый раз повергала ее в шок, словно увиденное впервые. Впору было ее пожалеть, ужасаться за силью сорняков и бойству трав, заполнивших грядки и клумбы по нескольку раз на дню, это, пожалуй, было уже чересчур. Впрочем, я тут же подумала, что не знаю, насколько далеко зашел матери Нальсгиммер. Если она не помнит того, что было утром, это одно, но, быть может, Кэролин давно забыла чей это сад, каким он был когда-то и каким должен быть. В этом последнем случае она, пожалуй, не так уж страдает. Увы, провожая ее взглядом, я заметила, как мать задержалась перед садовой калиткой, и ее рука взметнулась к губам. Так бывало всегда, когда она была чем-то глубоко расстроена. Это была одна из немногих ее привычек, которая по какой-то причине задержалась у меня в памяти. Значит, что-то она помнит. И не в силах и дальше наблюдать за матерью, я снова повернулась к Трипу и Шерифу. — Познакомься, Вив! представил меня Трип. — Это Шериф Донни Адамс. Он в наших краях недавно, поэтому тебе придется вкратце поделиться с ним своей семейной историей. Шериф галантно снял шляпу, и я поняла, что немного ошиблась насчет цвета его волос. Он был совершенно лыс, и кожа на голове казалась еще более светлой, чем на лице. Выставив вперед мясистую ладонь, шериф вежливо пожал мне руку. «Не такой уж я новичок», — произнес он довольно приятным баритоном. «Я родом из Лиланда. Это совсем недалеко отсюда. Да и здесь я шерифствую уже больше пяти лет. Право, немного странно, что до сих пор мне не приходилось с вами сталкиваться. Но ведь я... меня тут не...» И я замолчала. Пульсирующая боль в голове возобновилась, мешая мне составлять слова в предложение. «Вивьен только недавно вернулась». Последние девять лет она жила в Калифорнии. Перевел Трип, мой бессвязный лепет. Шериф кивнул и снова надел шляпу. Понятно. Как раз в этот момент зазвонил мобильник Трипа, и он отошел в сторону, чтобы ответить на вызов. Шериф Адамс словно этого и ждал. Достав блокнот и вынув из нагрудного кармана карандаш, он повернулся ко мне. Я заметила, что конец карандаша был замусорен и изгрызен. Словно над ним потрудилась целая бобровая семейка. «Итак», — протянул шериф, — «у меня к вам несколько вопросов, мэм. Позвольте мне начать с главного. Вы знаете, кто мог быть похоронен под упавшим деревом? Может, какие-то догадки или семейные легенды?» Он метнул быстрый взгляд в сторону «Трипа». — Поверьте, я расспрашиваю вас о ваших семейных преданиях не из праздного любопытства. Похоже, этот скелет старше вас на несколько десятилетий. Возможно, кто-то из ваших близких хотя бы упоминал о... о чем-то подобном. — О чем? О трупе, закопанном на нашем заднем дворе? — Нет, мэм, о пропавшем родственнике или знакомом, о том, кто уехал и не вернулся. — Прежде чем ответить... Я долго смотрела на шерифа. Моя мигрень разыгралась не на шутку, и я с трудом могла сосредоточиться на его словах. Наконец я покачала головой. «Нет, сэр, ничего такого я не припоминаю. Никто из моих предков не пропадал. И, по-моему, это маловероятно. У членов нашей семьи есть такая странная особенность. Как бы далеко бы ни уезжали, мы навсегда возвращаемся сюда, в Миссисипи, в Индиан Маунт». «Возможно, моя мать что-то знает, но она...» Я замолчала, не зная, как лучше закончить предложение. Откровенно говоря, я довольно смутно представляла, что может знать Каролин, а главное, что она способна вспомнить. Мне она за всю жизнь не сказала ничего более значимого, чем «пока, детка». «У нашей матери проблемы с памятью», — вмешался Томи. «Пока болезнь коснулась только кратковременной памяти, так что она, возможно, и вспомнит что-то, что было достаточно давно. Я бы на вашем месте попытал счастье». Шериф Адамс черкнул что-то в своем блокноте. «А среди ваших дальних родственников не было человека, который увлекался бы семейной историей, составлением генеалогического древа и тому подобным?» Мы с Томми переглянулись, и я негромко скрипнула зубами, мечтая о том моменте когда все это закончится, и я смогу вернуться к себе в спальню, чтобы принять таблетку». Наконец брат сказал, «Наша бабушка Ботсе увлекалась подобными вещами. Она постоянно рассказывала нам о том, кто из наших предков построил этот дом, кто и как его перестроил, кто посадил сад, кто умер молодым, кто скомпрометировал семью неподобающим поведением. Меня, честно говоря, это не особо интересовало» поэтому я слушал не слишком внимательно и мало что запомнил. К сожалению, бабушка не вела никаких записей, насколько мне известно. Правда, перед своим <смех> отъездом в Калифорнию Вив хотела записать кое-что из бабушкиных рассказов, да так и не собралась. Да и я в общем. Словом, в те времена мы оба полагали, что у нас еще будет время это сделать. Томми пожал плечами и посмотрел на Кэрол и Кло. Моя мать задумчиво разглядывала сад, а девочка опасливо косилась на наш чудной дом. С того места, где я стояла, мне не было видно выражения лица Клу, и я была этому рада. «Только одно я запомнил», — продолжал тем временем Томми. Бабушка часто повторяла это в моем присутствии, поскольку я мужчина. Дело в том, что дом всегда переходил по наследству к старшей дочери. Этой традиции, насколько мне известно, уже больше двухсот лет. Она существует с тех самых пор, как был построен этот дом. Любопытно. Шериф еще что-то записал в блокнот, потом поднял голову, и я попыталась сосредоточиться на своем отражении в стеклах его солнечных очков. Голова у меня буквально раскалывалась, и я готова была на все, лишь бы отвлечься от пульсирующей боли. «Вы сказали, что члены семьи всегда возвращались домой, как бы далеко их ни заносило». Процитировал шериф Адамс наши предыдущие показания. «То есть, иными словами, никто из ваших родственников или предков никогда не пропадал без вести, не исчезал бесследно?» Томми и я покачали головой. «И вы не припоминаете ничего странного, что происходило когда-либо с членами вашей семьи?» Крепко зажмурившись, Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Насколько я помню, самая первая Вокер, построившая этот дом, в какой-то момент жизни бросила и его, и мужа, и даже детей, и вернулась в Новый Орлеан, откуда она была родом. Мне смутно припоминается, что потом она вернулась. Так, во всяком случае, говорила Ботси. В те времена вокруг были в основном непроходимые болота, настоящие топи а жизнь была суровой и опасной. Бабушка не раз говорила, что болото поглотили ее, имея в виду родоначальницу нашей семьи. Но я всегда думала, что это гипербола. Фигуральное выражение, пояснила я специально для шерифа, и, скорее всего, так и есть. Вряд ли это скелет Первый Вокер. За 200 лет от него, наверное, ничего не осталось бы, особенно в нашей влажной почве. Я немного подумала. А еще одна женщина из рода Вокеров утонула во время большого наводнения 1927 года, того самого, о котором напоминает след от воды на стене в нашей прихожей. Его трудно не заметить. Он попадается на глаза каждому, кто поднимается или спускается по главной лестнице. А пользоваться лестницей нам приходится частенько. И, наверное, так же часто Ботти пересказывала нам историю о нашей бедной утонувшей прабабке, Самой Ботси та женщина приходилась матерью. Вот все, что я помню. Ах да, кажется, наша прабабка погибла в тот же год, когда сама Ботси появилась на свет. Интересно, — сказал шериф, но я видела ему не особенно интересно. А как ее звали, вашу прабабку? Мы с Томи снова покачали головой. Потом я сказала. Когда-то я знала... Может быть, со временем снова вспомню. Бутси много раз называла ее по имени, но сейчас я не... Я вам обязательно сообщу, если вспомню. Если те давние события действительно могут пролить свет на эту... На эту загадку, — проговорил Томми, вам следовало бы поговорить с нашей служанкой Корой Смит. Когда-то давно ее бабка тоже была служанкой в этом доме. Возможно, она служила семье Вокера еще до того, как Бутси появилась на свет быть может кора и запомнила что то из того что ей рассказывала ее бабка если конечно она рассказывала шериф слегка откашлялся не переставая что то строчить в блокноте я заметила что когда он склонялся к блокноту уголок его губ слегка отвисал и невольно подумала что для полноты картины нашему славному парню деревенскому шерифу не хватает корка сигары во рту «А где найти мисс Мит? Проговорил шериф так невнятно, словно во рту у него и впрямь была сигара. «Она ухаживает за нашей мамой», — Томми посмотрел на часы. «Обычно она приходит в двенадцать, иногда чуть раньше. По утрам Кора обычно работает добровольцем в городской библиотеке». Трим закончил разговор и снова подошел к нам. «Мне только что сообщили», — проговорил он. Останки перевезли в Филадельфию для более тщательного исследования. Но я уже сейчас могу сообщить кое-какие факты, достоверность которых не вызывает сомнения. Во-первых, скелет совершенно точно принадлежал женщине, и пролежал он в Земле никак не меньше 50-60 лет. Кроме того, она, скорее всего, была достаточно молода, не старше 20, я полагаю. Конечно, эксперт-антрополог сможет сказать точнее, но сдаётся мне, что я не ошибся. Кроме того, если судить по состоянию тазовых костей, эта женщина, скорее всего, рожала, быть может, даже не один раз. При этих словах я почувствовала подступающую к горлу тошноту. Сначала я решила, что во всем виновата моя мигрень, но это было не так. Просто я представила себе молодую женщину, не намного моложе меня, похороненную под моим кипарисом задолго до моего рождения. А еще я подумала о ее ребенке, который остался один. Закрыв глаза, я попыталась отогнать от себя видение, в котором голый череп в отверстой могиле понемногу приобретал мои черты. Шериф перестал писать и с беспокойством повернулся в мою сторону. «Я распоряжусь, чтобы в лаборатории, где будут исследоваться останки, взяли образец ДНК умершей», — сказал он. «Если экспертам это удастся, — Я попрошу каждого из вас предоставить в мое распоряжение образец слюны для сравнения. Возможно, здесь под деревом все же была похоронена какая-то ваша дальняя родственница. Кстати, мисс, как долго вы намерены здесь пробыть?» Не сразу я поняла, что этот его вопрос обращен ко мне. Шериф и Томми выжидательно смотрели на меня, а я только таращилась в ответ, выпучив глаза, словно опосом который попал в свет фар, движущийся по шоссе машины, и приготовился свернуться клубком, чтобы угрожающая ему опасность мгновенно исчезла. «Я... да... какое-то время я здесь еще пробуду, но потом... не знаю». «Не беспокойтесь, шериф, никуда она не денется», — спокойно добавил Трип. «Насколько я знаю, мисс Уокер просто некуда ехать». Тут его телефон снова зазвонил. Треб бросил взгляд на засветившийся экранчик и покачал головой. «Мне нужно ехать на работу. Старая мисс Ли в солнечных полянах скончалась сегодня ночью во сне, и я должен быть там». Кроме того, дикая свинья проломила изгородь в полисаднике дома, который ей как раз собирался продать, и теперь бросается на все, что движется. Так что мне, пожалуй, лучше поспешить. «Дикая свинья?» переспросила незаметно подошедшая к нам Кло. Ей, похоже, наскучило разглядывать запущенный сад и странный желтый дом, и она решила найти занятия поинтереснее. Трип кивнул. В нашей глуши подобные вещи иногда случаются. Кло побледнела от ужаса. «А что вы будете с ней делать, если поймаете?» «Возможно, просто съем». Кло быстро заморгала, пытаясь решить, Шутит он или говорит серьезно? Похоже, ей было очень жалко дикую свинью. Что касалось меня, то я сосредоточилась на первой половине фразы Трипа. Ты сказал, что собираешься продавать дом? Ну да. Трип сунул мобильник в карман. Нет, не свой. Пояснил он, правильно истолковав мое недоумение. Я торгую недвижимостью. У меня свой бизнес. Правда, небольшой но он все же помогает оплачивать счета. В наших краях находят не так уж много мертвых тел, чтобы обеспечить Коронеру полную занятость». Попрощавшись со всеми взмахом руки, Трип зашагал к своей машине. Он уже садился за руль, когда клон огнала его и спросила, «А что такое дикая свинья?» Повернувшись, Трип внимательно посмотрел на нее. Это очень большая свинья с острыми зубами и клыками, как у кабана, и она может быть довольно опасна даже для взрослого человека. Кло побледнела еще больше. «Твою мать!» — выругалась она. «В какую же дыру я попала?» Три покинул девочку тяжелым взглядом, потом посмотрел на Кэрол Лин, которая тоже подошла к нему. Низ ее расклешенных джинсов сплошь облеп глиной. «Юные леди не должны так выражаться!» Строго сказала она, направив палец прямо в лицо Клу. «Тебе придется попросить прощения, иначе я буду вынуждена промыть тебе рот с мылом!» Бледное лицо девочки вспыхнуло неожиданно ярким румянцем. «Что за хрень?» Завопила она, резко оборачиваясь к моей матери. «Какого я...» Договорить она не успела. Трип стремительно выскочил из машины и заступил ей дорогу. «Ты помнишь, о чем мы говорили в аэропорту?» Кло прикусила язык. Глаза ее перебегали с моей матери на меня и обратно, словно она надеялась, что кто-то из нас примет ее сторону. Не дождавшись нашего сочувствия, девочка скрестила руки на груди и буркнула. «Ну ладно, как скажете!» «Это означает «извините»?» Трип наклонился к ней. «Да, сэр», — пробормотала Кло. «Вот так-то лучше». Трип удовлетворенно кивнул и, еще раз помахав рукой всем нам, сел в машину. На мгновение он обернулся, чтобы показать нам растопыренные в виде римской цифры ви пальцы, которые направил себе в глаза потом бросил еще один суровый взгляд на Кло и уехал. «Кажется, кора приехала, шериф», — сказал Томми, указывая в угол заднего двора, где находилась крохотная парковочная площадка на одну машину, построенная еще в те времена, когда мой брат увлекался мотоциклами. Правда, с тех пор, как я вернулась домой, мне на глаза не попался еще ни один мотоцикл, И я решила, что Томми забросил это свое хобби. На площадку как раз въезжала светло-голубая «Тойота». Идемте, я вас ей представлю», — добавил Томми и повёл шерифа прочь. Обернувшись на ходу, он посмотрел на меня. «Не забудь разобрать часовые детали. Пластиковые мешочки я принесу тебе чуть позже». Только после этих слов я осознала, что все еще держу в руках увесистую шляпную картонку, полную шестерней, пружинок, корпусов и бог весть чего еще. Разбирать этот хлам я не особенно стремилась, но теперь у меня, по крайней мере, был предлог, как можно скорее вернуться к себе в комнату. — У меня к тебе просьба, Кло, — сказала я девочке. — Мне нужно отнести эту коробку наверх. «Будь добра, ответи, Каролин в дом и включи ей по телеку программу поинтереснее. Пусть смотрит, пока Кора не закончит шерифом, ладно?» И не дав Клоу времени ответить, я быстро двинулась к дому. При одной мысли о том, что мне снова придется пройти сквозь заброшенный сад, я невольно стиснула зубы, но это был кратчайший путь, и я решила, что выдержу. Клоу в припрыжку бросилась за мной. «А ты уже звонила моему отцу?» «Имей в виду, он, скорее всего, не будет брать трубку, но ты можешь оставить ему голосовое сообщение. Просто на всякий случай, окей?» «Черт!» «Нет, я еще не звонила», — сказала я и добавила мысленно. «И не буду звонить, пока не приму свою таблетку». «Слух же сказала. Я обязательно ему позвоню, но позже». Зато я позвонила твоей гувернантке Емельде и предупредила, что ты со мной. Я пошла быстрее. «А почему ты зовешь свою маму по имени?» Перегретая скороварка, в которую превратилась моя бедная голова, готова была вот-вот взорваться. И что тогда будет, я не имела ни малейшего понятия. «А почему корова срут, где попала?» Отрезала я. «Просто зову, и всё!» «Не выражайся, Вивьен Ли! Я тебя не так воспитывала!» — крикнула мне Кэрол Лин. Я остановилась. Голова кружилась то ли от боли, то ли от ярости. «Ты меня вообще никак не воспитывала!» — огрызнулась я, правда, мысленно. Кло смешливо наморщила носик и стала, наконец, похожа на нормальную двенадцатилетнюю девочку. «А почему, Вивьен Ли?» По-моему, так звали актрису, которая играла в одном старом фильме. В проекционном зале у мамы моей подруги Хейли висит в рамочке старая афиша, и на ней написано это имя. Кэрол Лин просияла. Вивиан Ли действительно играла за главную роль в моем любимом фильме. Сначала я хотела назвать дочь в честь главной героини, но моя мать сказала, что имя Скарлетт звучит вульгарно. «Вульгарно?» переспросила Клои и снова наморщила нос. «Отстойно!» — перевела я, припомнив словечко, чаще всего доносившееся заднего сиденья моей машины, когда я везла в школу Клои и ее одноклассниц. «Вивьен!» Я вздохнула. Теперь уже не только голова, а все мое тело пульсировало от приступов обжигающей боли. Хотела бы я знать, чем я так прогневила Бога? Что он решил поместить меня, мою мать и Кло, в одни и те же географические координаты. Увы, с подобной ситуацией я справлялась из рук вон плохо. Откровенно говоря, я с ней вообще никак не справлялась. В данный момент, к примеру, я чувствовала себя тяжелым грузовиком с прицепом, у которого отказали тормоза, и который все быстрее несется под уклон навстречу опасному повороту. На протяжении всей своей жизни я пыталась решать проблемы, двигаясь к цели кратчайшим путем и срезая углы, и теперь просто не готова была переключать скорости и маневрировать. Я все еще пыталась придумать, что бы мне ответить, когда Кэрол Лин взялась обеими руками за планки поломанной калитки сада и устремила свой взгляд вперед при этом лицо у нее сделалось таким словно она видела перед собой нечто большее чем грязь лужи и заросли сорняков надо привести огород в порядок пока бусин не увидела проговорила она задумчиво кло обернулась через плечо только сначала надо сделать ограду повыше чтобы туда не пробралась ни одна дикая свинья я посмотрела на мать на ее бледные и тонкие пальцы, на аккуратно заплетенные волосы и прекрасное, но холодное лицо, которое часто снилось мне в детстве. Только сейчас я поняла, что маленький и озлобленный ребенок, живший во мне, когда-то никуда не девался. Каждый раз, когда мой взгляд падал на Кэрол Лин, этот ребенок просыпался, и начинал топать ногами и сжимать кулачки. И я, и моя мать стали старше, но мои злости и отчаяние отнюдь не остыли. «Прекрасная идея», — сказала я в надежде, что Кэрол Линд позаботит о своем намерении, но ее зеленые глаза на мгновение заглянули в мои, заглянули с надеждой и ожиданием и на секунду мне вдруг захотелось, чтобы она не забыла, чтобы действительно начала что-то делать. Тогда я могла бы уехать, бросить ее как раз в тот момент, когда воссоздаваемый своими руками сад начал бы хоть что-то для нее значить. Да, я хотела причинить ей боль. Другой вопрос, помогло бы это утешить мою собственную обиду и горечь? Открыв кухонную дверь, я пропустила Клои и Кэрол Лин в дом, и, убедившись, что они направились в гостиную, где стоял телевизор, в припрыжку помчалась наверх с намерением принять столько таблеток, сколько потребуется, чтобы избавиться и от сжигавшего меня гнева, и от нарастающего чувства вины. Но вот и моя комната. Вытряхнув на ладонь две таблетки, я проглотила их, не запивая. На то, чтобы наполнить водой стакан, стоявший на моем ночном столике, требовалось время, а я больше не хотела никаких отсрочек. Ожидая, пока лекарство подействует, я опустилась на край кровати и уставилась на бабочек на обоях, гадая, почему они до сих пор не разлетелись. Потом я спросила себя, кем была молодая женщина, похороненная под моим кипарисом, и почему она предпочла заговорить из могилы именно сейчас.